12. У капитана Бардама не было своей воли. По большому счёту это мало что значило. Он мог поднять руку, когда хотел, мог есть и пить, мог разобрать свою лазвинтовку и собрать её вновь. Мог высказывать спорные вещи в казармах и решать, как он потратит месячное жалование, когда кредиты придут на его полковый счёт. И всё же в глубине души не было ничего. Вся его жизнь, все его цели были подчинены единственному принципу. Этот принцип был вживлён ему до того, как он стал личностью, когда он представлял из себя лишь несколько клеток, плавающих в смеси нутриентов. Он прекрасно об этом знал. Все образцовые знали. Весь полк был укомплектован людьми Империума, судьба которых ещё в самом зачатке заключалась в том, чтобы служить ему. Теперь, повзрослев, они все знали, что в этом и был смысл. Никто не переживал из-за того, что также являлось последствием их уникального появления на свет. Если бы капитан Бардама был более любопытен, он, возможно, склонился бы к тому, чтобы разузнать точные обстоятельства появления этого необычного формирования боеспособных людей. Он, возможно, просмотрел бы записи сотен небольших клиник, разбросанных по дюжине независимых провинций многих тиранских королевств. Некоторые из них находились в пределах Империума, другие вне их. Все они держались в строжайшей тайне и теперь были разрушены. Всё, что от них осталось, их родичи, сходные люди, физически разные лишь с незначительным, едва заметным изменением генетики. В ином случае ничем не примечательны среди огромной массы беспородного человечества. С практической точки зрения результат этого был прост. Всех их, одного за другим, собрали кривыми и трудными тропками на службу в призывных пунктах Нью-Делии, Агры и Саака, и с тех пор они действовали в составе полка образцовых костелянов. С того времени они были верными, прилежными и надежными. Впоследствии им рассказали, как их вывели, чтобы постараться избежать неприятных откровений позже. Это не привело их в замешательство. Важнее всего то, что они были осведомлены о своей безупречной вживлённой верности человечеству. Не тому человечеству, каким его видел император, а истинному, согласно учению пророка. Каждый раз, салютуя раптору Империалис, они говорили нужные слова и изображали благочестие, но на деле каждый из них внутри себя заменял громкое за него на тихое за неё. поскольку пророк, что важно понимать, в самом прямом смысле слова была их матерью. Она сформировала и выходила их ДНК со всем умением и сноровкой, за которое было известно по всему империуму. Никакие особые способности, помимо хорошего здоровья и остроты ума, не закладывались, ибо были созданы как сдерживающий фактор, преграда на пути смутных времён. Когда был основан дворец и начали возводиться стены, их закономерно расквартировали во множестве его гарнизонов в ещё большем количестве. А почему бы нет? Они были хорошими солдатами, стабильными, надёжными. Образцовые соответствовали своему названию и никогда не давали повода для сомнений. До сей поры Пророк наконец отдал им приказ, которого они ждали всю свою жизнь, и солдаты начали действовать ни на секунду не задумывшись. Каждый из образцовых, находившийся во дворце, взял своё оружие, проверил блок питания и запасник, подтянул бронежилет, надел шлем и без промедления покинул пост. Сам Бардама направился от центра к главным защитным дверям темницы. Он бежал труссой, держа оружие в обеих руках и приготовившись открыть огонь. По пути к нему присоединились 16 человек из его отряда, сбегая со своих постов и молча вставая в строй. Капитан знал, что по всему дворцу сотни других делают то же самое. Он на мгновение представил этот сбор, будто кто-то смотрел сверху сквозь слои ракрита. Маленькие тёмно-синие точки, собирающиеся и преобразующиеся в некий гигантский аморфный организм, инфекцию внутри тела, которая вскоре доберётся до жизненно важных органов. Его отряд достиг перекрёстка и повернул направо, теперь направляясь прямо к турболифтам, ведущим вниз, прямо в темницу. В этот момент дорогу им преградил отряд синишалей из шести человек. «Стоять! Назовите свои!» Это были единственные слова, которые их сержант успел произнести перед тем, как шестнадцать лаз лучей начисто скосили его и остальных солдат. Брызнула кровь и поджаренная плоть, со стуком упали конечности и образцовое пробежали через месиво, не сбавляя темп. Бердаму услышал взрывы первых зарядов и почувствовал, как задрожал пол под ногами. Это означало, что подрывники начали штурм внутреннего ядра. Всё сейчас зависело от скорости. Там, внизу, в почти бесконечных лабиринтах подземного королевства, тысячи стражей, и они ответят сразу же, как только поймут, что происходит и кто за этим стоит. Дело можно провернуть лишь пока многочисленная охрана дворца всё ещё в смятении и озадачена. Они набились в турболифт и нажали на кнопку спуска. Двери клетки захлопнулись, и отряд спустился в шахту с тяжёлым грохотом. На следующем уровне они снова рассыпались по большому залу сбора. Пространство уже было заполнено образцовыми, их было больше сотни. Окровавленные тела синешали и лежали в кучах, как и гораздо большее число разнорабочих. Помощники Бардама, оба лейтенанта в цветах полка, ждали, как и планировалось. Сопротивление подавлено на три уровня вниз, доложило первое из них, женщина с значками за доблестную службу на нагруднике бронежилета. Коммуникации выведены из строя, действия по подавлению уже ведутся. Бердами кивнул и дошёл до следующей лифтовой шахты. Раненый синешаль поднял голову с пола, и капитан безучастно выстрелил ему в повреждённый шлем. А пророк идёт к судьбе. Где-то внизу включилась тревога, заполняя множество шахт и транзитных труб. За ней последовали вой и треск попаданий лаз огня. Тогда мы не можем терять время. Он подошёл к третьей клетке, ненадёжно висящей на туго натянутых кабелях. Клетка могла вместить шестерых, и ещё 12 стальных каркасов были открыты и готовы к спуску. Большая часть оброссовых сделала то же самое, оставив несколько дюжин солдат с пристёгнутыми к поясам зажигательными боеприпасами и вставших на позиции у разных входов в помещение. Бардама ударил по механизму освобождения троса, и клетка выскочила из замков. Как обычно, все внутри пошатнулись, ожидая, когда качающийся пол успокоится, а опускающиеся цепи начнут разматываться. Впрочем, в этот раз ей что-то помешало, и клетка спустилась лишь на несколько метров, прежде чем налететь на какое-то препятствие и удариться о внутреннюю стену колодца. Люмины замигали, короткими вспышками освещая маслянистые металлические внутренности граней шахты. Бардама посмотрел вверх, в сторону прямоугольника тусклого света, пытаясь понять, что их остановило. Капитану потребовалось мгновение, чтобы его сознание зарегистрировало то, что увидели глаза. — Снимите его! — приказал он, и каждый образцовый в кабине поднял лаз винтовку на плечо, целясь вверх. Яркие белые лаз-лучи зашипели в шахте один за другим, посылая свет вверх вдоль ствола. Выстрел за выстрелом попали в цель, разгораясь и крутясь, когда концентрированные копья ударялись и отражались от их большой цели. Среди этого ослепляющего зрелища стало сложно различить во что они целились: прыгающие, изменяющиеся месиво отражений и искажений. Но они увидели достаточно, чтобы понять, что их задержало. Единственное существо – одинокий воин, закованный в ненавистное золото и тянущий главную поддерживающую цепь хват за хватом, поднимая тонны веса стальной клетки с шестью людьми внутри, будто рыбак, сматывающий удочку. Лас-огонь мало что мог сделать, лучи обжигали и отражались от его непробиваемого доспеха, оставляя длинные черные полосы, но не более. Медленно, но верно, золотой шлем приближался, пока образцовые стреляли в упор, а затем, от ужаса их лазвинтовки замерли. Солдат швырнуло к одной стенке, затем к другой, жестоко впечатывая во внутренности кабины и дёрнуло вверх. Желудок Бардама опустился, и он внезапно почувствовал себя невесомым. Его ноги оторвались от кабины, а лазвинтовка полегчала в руках. Когда его голова сильно ударилась об один из больших железных стержней, он увидел перед собой размытое золото, быстро сменившееся свистящим звуком и порывом горячего воздуха на теле. Золотой дьявол бросил, бросил клетку через зал сбора, метнув её одной рукой и послав её в тяжёлую колонну контрфорс. Удар был ужасающим. Бардамо впечатало в решётку ушедшую в занос, а его броня выпустила орёл искр. Скользящая клетка остановилась, и он почувствовал, как по броне течёт горячая струйка крови. Его левую руку пронзила боль, в глазах плыло, но он заставил себя повернуться и попытался прицелиться в то, что, как он понимал, приближалось к нему. Клетка сломалась, превратившись в разваливающуюся путаницу смятого железа, усыпанную безвольными телами потерявших сознание и раненных оброссов. У бардама было смазанное впечатление, что за ними идёт золотой монстр, прыгающий по полу между ними, будто огромный механический волк. Он вновь открыл огонь, больше рефлекторно, чем с надеждой, но дальше он почувствовал холодную перчатку, сомкнувшуюся вокруг его горла и придавившую обратно к земле. Он посмотрел вверх на маску из ауромита почти на расстоянии руки от своего собственного шлема. Капитан увидел пару линз, светящихся красным в темноте, и сеть астрологических гравировок посреди ожогов от лаз-огня. Он никогда не находился так близко к ним. С такого расстояния искусная работа была почти невыносимо красивой, а вонь Ладана была всепоглощающей». Амера старта. Раздался голос из маски, глубокий, благородный звук, который выдал отсутствие напряжённости своего обладателя. Где она? Краям глаза Бардама видел других кустодиев, может, двоих, прорубавших себе путь через помещение, убивая остатки его солдат с холодным привычным мастерством. Они двигались потрясающе быстро, свободно танцуя вокруг панического лаза огня, прежде чем вонзить свои клинки в кости плоть. Один уже спрыгнул в шахту, другие без сомнения последуют за ним. Слишком поздно, выдохнул Бардама, чувствуя давление в мышцах шеи. Она уже там. Кустудии помедлил на мгновение, будто думая, можно ли вызнать что-то ещё. А затем он сжал руку, коротким, решительным, направленным внутрь усилием закованных в броню пальцев. Бардама не почувствовал свой конец, лишь внезапно нахлынувший холод, а затем тьму. Сам он исподнялся, вытягивая клинок по пути обратно к шахте. «Мы ждали слишком долго», — проворчал он сам себе, срываясь на бег. «Как обычно, мы слишком осторожны». Пока он шёл, теневой мир тактического восприятия кружился и обновлялся вокруг него. Многослойная сетка целей, призраков и векторов стрельбы. Он видел, как собираются и обрываются помеченные сигналы, каждый из которых указывал на солдат броссовых, двигавшихся по недрам сенаторума и вниз, к тайным комнатам темницы. Целые уровни были объяты огнём, выжженные дотла зажигательными боеприпасами и теперь ставшие почти непроходимыми. Лазутчики хорошо выполнили свою работу. Они сеяли смятение, создавая ложные цели и посылая стражей дворца, как можно скорее подавить сотни различных бунтов. Саман исчувствовал, как внутри него шевелится порицание, редкая эмоция, но одна из немногих, которые он всё ещё был способен испытывать. Он никогда не понимал, почему этому позволили усугубиться. Легио кустодас наблюдали, сторожили, осматривали, но не действовали. Он вспомнил инструкцию Вальдора в самом начале. Найдите слабость, сомнение в решительности. Похвально, конечно, но опасно. Теперь созрели плоды этого решения. Самонос проанализировал мимолетным взглядом передвижения, отражавшиеся на его внутреннем тактическом дисплее, смещения, шаблоны боя. Прогнозы расходились от его метки будто призраки, разлетевшиеся по картикальным потокам в светящейся филиграни ложного света. Он достиг края шахты, в которой висели оборванные кабели и падали обломки главного цепного подъёмника. К репозиториям передал он по воксу своей командной группе, отрывая их от убийств и направив к нижним уровням скрытого королевства. Теперь на полной скорости время работает против нас. Затем он спрыгнул вниз, стремительно падая и чувствуя, как горячий воздух обдувает его и заставляет его плащ хлопать, пока не поймал одну из оставшихся цепей, чтобы прервать падение. Атмосфера быстро нагревалась, отапливаемая печью, разгоревшейся у подножья горы. Он посмотрел вниз и увидел красное и злое пламя, ползущее вверх по шахте. Его братья последовали за ним, спеша вниз к самым глубоким катакомбам, падая будто камни сквозь извилистые шахты. Пути назад не было. За апатичность Ордена придется заплатить даже ценой такой невероятной опасности. Сам онас прикинул расстояние, разжал руку и рухнул в глубину сквозь ад. Вальдор не спешил. Он шёл пешком, идя от башни в лабиринт улиц в одиночестве. Пока он шёл, хлопья серого снега падали и соскальзывали с его брони, сбегая вниз по ауромиту блестящими ручейками. Небо стало чёрным и набухшим, раздуваясь и бурля, будто густо замешанный битум. Вьюга буре не утихал, бросая ледяные копья во все открытые уголки, поднимая грязь и мусор и швыряя их в неукреплённые стены. Гражданские, которых буря застигла снаружи, бежали в укрытие куда только можно, закрывая тяжёлые двери за собой, едва достигнув заветного убежища. У множества мобилизованных солдат не было выбора, кроме как превозмогать её, направляясь насквозь промокшими рядами к назначенным точкам обороны. Те транспорты мотопехоты, что ещё не были на позиции, едва ползли по слякоти, крутя гусеницами и тарахтя двигателями. Вальдор не обращал на них внимания и спокойно продолжал свой путь по ступенчатым городским уровням к пункту назначения. Шквал с лекати в воздухе давал ему некую анонимность в дороге. Обычно население шарахалось бы от него с почтением и страхом, или, может, даже припадало к подолу его плаща, моля о прощении грехов. Сейчас даже его величие померкло, окутанное плачем порывов ветра, позволявших ему идти незамеченным. Казалось, будто весь этот климатический спектакль разыгрывался ради этой единственной цели. Впрочем, он всё ясно видел. Даже самые яростные штормы не сбивали с толку сенсоры его брони и не уменьшали дальность действия его аугуров. Когда он подошёл к гигантским укреплениям Эльвиных Хврат, он провёл прогнозный тактический обзор армии, собравшейся в пустошах за ними, подсчитывая её силы и сравнивая с расчётами. Статистика, как и всегда, не выходила за ожидаемые параметры. Ренегаты снаружи сильно превосходили числом тех, кто дрожал на стенах, и без сомнения многократно превысили критический уровень. Армия, подобная собранной, являла собой впечатляющее достижение, и Вальдор в очередной раз оказался впечатлён высшим лордом Кандевир. На Терре было не просто сохранять крупные операции в тайне, учитывая изменяющиеся союзы и хрупкую политику. Но ей, впрочем, это удалось целиком и полностью, как и всё, что она делала. Генерал-капитан дошёл до цитадели бастиона, возвышающейся южнее громадных врат. Вершина её скрывалась под мокрым снегом, хотя тяжёлое основание было глянцевым и тёмно-серым. Он поднялся по длинной лестнице, ведущей к внутренним укреплениям бастиона. Солдаты дюжины разных подразделений занимали назначенные рубежи обороны, наводя ласпушки и задраивая хлопающие смотровые люки. Когда Вальдор достиг последнего открытого внутреннего двора перед главным проходом врат, старший офицер в цветах 12-го полка высшей стражи крепости наконец заметил его. Застигнутый в момент выполнения работы, мужчина пришёл в несколько забавное удивление, застыв на секунду, и затем поспешил неуклюже отсалютовать. "Мой повелитель!" крикнул он сквозь летящий град. "Слава императору во здесь!" Вальдорн не остановился. "Продолжайте приготовления, командир", сказал он. "Ни один враг не должен пройти через эти врата". Мужчина бежал трусой, чтобы поспевать за ним. «Как прикажете!» Он запнулся. «Но... но если я... их там больше, чем мы можем, вы присоединитесь, к устодии прибудут?» «Укрепите свои позиции!» Сказал Вальдор, уже размышляя над тем, что будет дальше. Его тактические выкладки теперь полнились данными. Я пройду через врата 1. Их закроют за мной. Никто не выйдет, никто не войдёт. Командир вновь помедлил. Вне сомнения, он хотел спросить что-то ещё, возможно, возразить, но по связи ничто не пришло. После нескольких мгновений сомнения он, что похвально, взял себя в руки и поспешил выполнять приказ. Далее Вальдор направился к самим вратам. После завершения сооружения перед ним будет действительно невероятным. Колоссальная арка из угольно-чёрного камня и адамантиевых балок, укреплённая, усиленная и увенчанная орудийными башнями, пока она не поднимется почти до уровня вершин шпилей позади. Даже сейчас, завершённое наполовину, оно оставалось громадным строением, выставив в своей гулкие внутренности погоде и позволив наполнить их воем бури. Предполагалось, что когда-нибудь в этих ангарах будут стоять целые батальоны механических шагателей. Высоко над ним раскрывались наружу ряды пустых орудийных лафетов, готовые принять своё содержимое, что позволит наводить порядок на половине лежащего впереди плато. Это место было построено для другого времени. Ещё не существовало боевых машин, которые не смогут поместиться в его огромные альковы, а во всём дворце не было столько солдат, чтобы заполнить залы этого бастиона. Сейчас всё внутри вибрировало пустотой в ожидании будущего изобилия. Пока Вальдор шёл к тяжело бронированным внешним дверям, его шаги отдавались высоко в высоко развёрзнутых сводах сверху. Огромные двери перед ним начали медленно поворачиваться, скользя вдоль выдолбленных направляющих пятиметровой ширины и постепенно выставляя на обзор пустоши за ними. Проход больше тридцати метров в высоту открылся и быстро наполнился осколками ярости бурей. Вальдор вошел в него один. Ночь вновь окутала его. Пока он шел по истощенной тундре, врата закрылись за ним, и высокие стены дворца медленно скрылись в снежных облаках. Впереди в темноте сквозь падающую грязь светили десять тысяч люменов. Высокий гребень за плато был занят по всей долине, запруженной пехотой и тяжелой бронетехникой, вытянутой в длинную рваную линию. А в гуры Вальдора фиксировали радиусы поражения мириадов орудий, каждая из которых была готова к стрельбе. Некоторые из них выглядели примитивными и древними, но большинство из них были способны нанести ужасающий урон. В первую очередь он выделил знакомые фигуры тех, с кем сражался вместе на протяжении многих десятилетий завоеваний, столь же уникальных, будто отпечатки пальцев, среди наёмного мусора и неулучшенных солдат вокруг них. Сейчас же те, кто действительно чего-то стоил, шли вниз с гребня, чтобы встретить его. Они сформировали некое подобие посольства: две дюжины громовых воинов, ковылявших в своих старых, побитых доспехах, плюс небольшая фигура в раздутом защитном костюме. И, конечно, там был уж Атаан, такой же сияющий, каким он был в прошлом. Его источило лишь немного, словно гранитный обломок, выброшенный в разрушающее море, затронутый эрозией, но всё ещё стойкий. Лишь он мог до сих пор идти без видимых признаков боли. Его тёмно-золотые доспехи ещё хранили крупицы былого блеска, а сигилы компаний всё ещё можно было различить под пятнами засохшей крови. Силовая броня плевалась клубами дыма из похожего на коробку реакторного ранца, а скрип его сервоприводов было слышно даже сквозь ветер. Вольдор встретил их на свободном пространстве между двумя армиями. Его поражённый бурей город позади, собравшиеся орды прямо перед ним. Они не двигались, все они. И какое-то время буря впустую ревела вокруг. Смерть придёт за тобой, у шатан, так или иначе, наконец произнёс Вольдор. Тебе не нужно искать её здесь. Примарх громовых воинов засмеялся. Это был мрачный звук, кажущийся механическим из-за отказовой аугметики. О, мне нужно, Константин. Конечно, нужно. Но это высокомерие, даже по твоим меркам. Где твои золотые рабы меча? Где твои орудия? У Шатан был ниже Вальдора на голову, хоть и более крепко сложен. Генерал-капитан казался почти нетронутым бурей, в то время как примарх выглядел вышедшим из её сердца, побитым, наполненным её изначальным гневом. Остатки громовых воинов мрачно смотрели в мокрую мглу, механизмы их доспехов клацали и шипели. Сброд машин уничтожения, собранный из ржавчины и скреплённый лишь своей яростной ненавистью. У тебя есть требования. Сказал Вальдор, спокойный, как и всегда. Кендавир вышла вперёд, шатаясь на ветру. Вы знаете, почему это происходит, произнесла она. Её голос трещал из-за нагруженного огнитора. Преступление против государства, уничтожение лояльных сил с целью сохранить свою власть над имперской военной машиной. По требованию моего ведомства вы должны сейчас же снять с себя командование городом и открыть врата. Вас будут судить открытым честным судом. Ваша судьба будет решена императором, когда он вернётся. Вальдюр кивнул. Понимаю, сказал он. А вы не думали изложить эти призывы в последнем нашем разговоре? А вы бы подчинились? Конечно, нет. У шатан вновь засмеялся. Поэтому мы здесь, прорычал он. Каждый боеспособный человек, тящий обиду или жажду мести, и таких здесь много. Ты не смог вычистить нас всех, не безупречно. Это должно тебя действительно убивать. Ледяной дождь стемывал золотой шлем Вальдора, стекая по канавкам орнамента подобно слезам. Его оружие, огромное копьё, оставалось деактивированным и зловещим во тьме. "Высший лорд лишь действует так, как она считает нужным", сказал он, обращаясь к Ушатану. "Но ты, ты служил с самим императором, ты должен понимать, как бессмысленно происходящее". Ушатан пожал плечами, от чего с его выщербленных наплечников слетели хлопья ржавчины. "Более бессмысленно, чем умереть от моей дурной крови, мне, думаю. Я предпочёл бы умереть, видя, как мой клинок торчит из твоей спины, Константин. Было бы хорошо так уйти". "Лишь если вы будете сопротивляться", обеспокоенно вставила Кандавир. Да, конечно, лишь если ты будешь сопротивляться, извитильно повторил у шатан. Ты можешь сейчас войти внутрь вместе с нами, и мы сможем закончить это без единого выстрела. Но я не думаю, что ты это сделаешь, не так ли? Ты знаешь, что я не могу. Не будьте глупцом, выпалила Кандавир. В городе слишком мало людей. Ваш орден раскидала войной. Сопротивление только вызовет бойню. При всём уважении, лорд, вы, ши лорд, выдавили дело до бойни. Все смерти этой ночью будут на вашей совести. Совесть, удивлённо буркнул Ушатан. Так ты ещё можешь вспомнить, что значит иметь её, да? Отойдите, генерал-капитан, продолжала настаивать Кандавир. Велите открыть врата. Вас будут судить согласно лекс, и если вы не виновны, тогда вам нечего бояться. Невиновен, виновен, утомлённо произнёс Вальдор. Я не ожидал услышать такие гибкие термины от высшего лорда. Он повернулся к Кандевир. Это было моментальное движение, но сила его была очевидна. Мы архитекторы будущего человечества. Ни одно преступление нельзя считать слишком грязным, если оно его уберегает. Ни одно доброе дело нельзя простить, если оно мешает ему. Лекс инструмент, чтобы контролировать психологически свободных. Это изъявление его воли, не более того. Вы были глупы, думая, что в нём есть что-то большее. Вы могли служить его защитником долго и с честью, а теперь ваша судьба связана с ними. Кандавир просто сдержалась, но громадная неустрашимая фигура у Шатана затряслась от смеха. Ну-ну, полегче. Она дело говорит. Ты лживый, кровожадный ублюдок, а мы все должны были расправляться с такими. Ты можешь дать ей то, чего она хочет, и тебе не придётся смотреть, как горит твой город. Уходи, сказал ему Вальдор. Это единственный шанс, который у тебя будет. Мы оба знаем, что это не так. Я не получу удовольствия от того, что ты будешь убит. Ты не получаешь удовольствия ни от чего, потому что ты упырь. Но я убью тебя, у шатан, здесь, если придётся. Примарх громко расхохотался, откинув плащ и обведя рукой пустое плато. Один, с сомнением спросил он: Ты всех нас возьмёшь на себя один? Во имя богов, ты стал ещё невыносим. Сопротивление неуместно, генерал-капитан, добавила Кандавир, чей голос теперь выражал крайнюю степень отчаяния. Несмотря на всё то, что вы испробовали, на всё оружие, что вы собрали, мы знаем, что вас слишком мало. Вы сами мне сказали: "Нет новых армий". Всё, что вам осталось, стоит здесь и сейчас, а этого недостаточно. На мгновение, на время между вдохами, Вольдор замолчал. В этот момент он выглядел действительно разбитым или даже смиренным, будто осколок чистого золота, брошенный в сердце бесконечной чернильно-чёрной ночи. Вы не слушали меня, высший лорд, сказал он наконец, активируя своё громадное копье. Я сказал вам, что нет новых генералов. Ариол серебристо-золотого света вырвался из генератора расщепляющего поля, ослепляя подобно разветвлённой молнии. Но если бы вы выучили урок, который я вам дал, то уже сейчас знали бы подлинную правду. Есть гораздо больше армий, армий смертоноснее и многочисленнее, чем любая из ранее существовавших. Ушатан замахнулся для удара клинком, плюющимся кроваво-красной плазмой, и всё же что-то остановило его руку. Что-то остановило руку каждого громового воина. Посреди рёва и грома ярости бури неожиданно раздалось что-то ещё, нечто знакомое и незнакомое одновременно, нечто ужасающее, выдранное из прошлого и в то же время ещё более кошмарно определяющее будущее. Это был вой, гул механизмов, волна чего-то громадного и скоординированного посреди вихря бури и хаоса, сбивающего с толку сенсоры. Вы должны считать это за честь, сказал Вальдур, с лёгкостью переводя копье в боевую стойку. Вы присутствуете при их первом сражении. И в движущейся мокрой мгле ледяного шторма, где ревели снег и грязь, а замерзшая земля трескалась, десять тысяч линз шлемов внезапно зажглись и перешли в наступление.